Глава третья. Мгновение, которое стоит всей жизни. И неужели сие мечта, что в под конец человек находил в своей радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, в объедении влудях, в ханстве хвастовстве и завистливом превышении одного другим? Твёрдо верую, что нет и что время близко. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немыслимо были, и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле. Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш. От народа спасения Руси. Берегите же народ народа.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 и искушение духа, мысли, идей, через коварство женских чар, манастирь, через премудрую акизмей убийственную логику брата Ивана, через отчаяние суда земного, неправедного, и через суд собственной совести. Но через ещё большие искушения надеялся он провести своего героя во втором романе, прежде чем стал бы его Алёша деятелем современным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 Нынче пытаются уже найти общее с нами соединение всего старого порядка вещей. За все 19 веков существования его уклада. Соединение против чего-то нового, грядущего, насущного и рокового, против грозящего вселенны обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного и коренного переворота самых оснований европейской жизни. против страшных катаклизмов и колоссальных революций, которые грядят, если и не обновить, то потрясти все царство буржуа во всём мире и сковернуть их прочь, дописывал он мысли к будущему роману. И как знать, может быть, именно Россия-то и суждено сказать своё главное слово в этом грядущем обновлении. Может быть, ей-то и предназначена роль искупительной жертвы. Во имя возрождения всего человечества Россия должна быть готова к этому великому самопожертвованию, к всемирной Голгофе, к сиренскому распятию и и может быть, и к своему же небывалому возрождению в новом невиданном ещё проявлении. Чем сильнее разобьёмся мы в своём национальном русском духе, тем сильнее отзовёмся и в европейской душе.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 А продолжение. Продолжение допишет сама жизнь. Ибо видно, так уж суждено, что его творчество действительно вышло за сферу искусства и становится теперь полем духовных барений человечества, и пока будут эти барения, пока останется жизнь, не завершится, не досказаться и его слог. И потому он уйдёт спокойно, с верой в грядущие ходы, ибо таков закон жизни и для него. и для его Алёши, и для России. Древнюю мудрость, обумирающим, но дающим плоды, многие, вернее, мудрость, которая, конечно же, не могла родиться среди каких-нибудь бродяг или скитальцев и долопоклонников, обожествивших золотого тельца, невнятную и современному буржуа его идей паразитирования, но мудрость труженика живущего жизнью земли, своего клочка земли и всей земли, потому что понимающему тайны малой своей нивы внят на вся нива жизни земли и вселенной, эту вечную мудрость он не случайно предпослал эпиграфам к обеим задуманным книгам. Первая из них, братья Карамадзовы, тогда, после Оптиной, как-то сразу завязалась, так что к концу 79-го он уже успел отослать в русский вестник до десяти печатных листов, почти треть романа. Об истории одной семейки из небольшого провинциального Скотопригоньевска. Впечатление старой Руси, конечно, сыграли свою роль в выборе места действия. Задумалось ему представить весь дух и смысл современного момента страны, мира. Фёдор Палчик Ромазов, глава семьи, отец, развратник и сладострастник, Явление порождённое паразитизмом существования за счёт крепостных чисто русское, а вместе с тем и всемирное явление. Это как бы воскрешённый в современности тип из ненроновских времён, эпохи упадка и разложения некогда могучей империи. История ведь нередко повторяется в существенном, повторяя и главные типы своих представителей. Иван сын его книжник и умник, учёный философ, казалось бы всё постигший и превдашедший умом своим, холодный атеист, занимающийся, кстати, историей церкви, толкующий о превращении церкви в государство, не верящий ни во что, в том числе и в собственные идеи, кроме одной: нет добродетели, если нет бессмертия; нет бессмертия, если нет бога; а бога нет, и стало бы всё позволено. И чёрта нет, распытывает его циник Папаша, не верующий ни во что, кроме денег, до того, что на его век хватит ещё и вкусно поесть, и сладко попить, и посладострастничать. И чёрта нет, ответтует Иван, выступающий в роли примирителя между отцом и старшим братом. Дмитрий, полная противоположность Ивану. Юность и молодость его прошли беспорядочно. В гимназии не доучился, попал в военную школу, был на Кавказе, выслушался в офицеры, деньги какие были, прокутил, словом, человек стихийный, неуправляемый, земляной. Занял у невесты три тысячи, да и пропил их с грушенькой. Ушибла она его взглядом от ним. И вот бесит его подлец папаша. Три тысячи, которые по наследству ему, Дмитрию, должны были перейти, и которыми рассчитывал, вернув их, замолить грех перед невестой своей бывшей, потому как пропил, прокутил ее деньги-то, папаша назначил для девицы прелестной грушеньки. Так и начертал на обертке старый развратник. Цыпленочку, мол, моему, если захочет прийти. Вот папаша и побаивается сыночка, чтобы не пристукнул его. Иван мирит их, размышляя про себя, Ехали одна гадина другую поедает, то какой мол от того грех, одна только польза. Внимательно прислушивается к логике идей Ивана Локкея Смердяков. Тоже ведь один из братцев, правда, незаконный, прижитый попашей от несчастной юродивой Ледаветы Смердящей, и тоже по-своему философ. Я всюра её ненавижу, откровение читон. В 12 году было на Россию великое нашествие императора Наполеона Французского 1 от ца Меньшинему, и хорошо как бы нас тогда покорили эти самые французы. Умная нация покорила бы весьма глупую и присоединила к себе. Собьём даже были бы другие порядки. Русский народ надо порот, как правильно говорил вчера Фёдор Палч, хотя и сумасшедший он человек со всеми своими детьми. Умственное лакейство Смердяковщины, этого незаконно рожденного отечественного нашего детяти, родственно, как считал писатель, лакейству мысли угрюмых тупиц либерализма. Смердяковщина — это смрад, исходящий от больного с ромной болезнью общества. Ладно, Дмитрий, и вот Смердяков глупее себя почитает, но даже и умник Иван презрительно отзывает о Смердякове как о вонючем лакее, а ведь, может быть, ему-то, Смердякову, и придется еще сыграть не последнюю роль в судьбах всей семейки, а стало быть, и всей ненавистной ему, так называемой «матушке России». Словом, завязался узелок романа. Торопиться Достоевский не хотел. Переписывал отдельные сцены по пяти раз. Никогда еще ни на одно из своих произведений, кажется, не смотрел так серьезно, как на это — Будто оно последняя, и нужно успеть всё сказать и сказать как следует. Хотя и рассчитывал тогда ещё, да не то, что рассчитывал, твёрдо надеялся лет на 10 впереди. Да, 10, пожалуй, хватило бы, чтобы стать ему тем достаетским, каким мечталось ему стать, каким чувствовал он было ему стать предназначено. Многое должно было отразиться в истории этой семейки. От последних фактов злобы дня до библейской истории Авеля, невинно убиенного братом своим Каином. От гаджетной хроники до гамлетовского бытия не быть. От страстей шиллервских братьев-разбойников до гётевской встречи Фауста с Мефистофелем. От современного терроризма до вечной истории воскресения души в страдании. От искушения дьяволом Христа в пустыне до сегодняшних искушений народа кабаком и золотой мошной, от турецких зверств на Балканах до истории Иуды предателя. Всё должно было совместиться здесь: опыт собственной жизни и опыт человечества, образы спутников жизни и вечные литературные образы. В одном только Иване фанатически А вместе с тем для Достоевского, естественно, мало помалу сливались и совмещались и Каин и Гамлет и Фауст, и молодой Владимир Соловьёв. В Дмитрии история Катрхнова Ильинского и Шиллеревского Карла Мора, черты натуры Аполлона Григорьева и библейского Авеля. Но всё это должно было ещё переплавиться в горниле творческого воображения автора, чтобы сотворить то чудо, о котором мудрый сердцем старец Зосима скажет в самом романе так: В том-то и великое, что тут тайна. Что мимо идущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Перед правдой земною совершается действие вечной правды. Как никогда прежде Достоевский на этот раз был доволен своей работой. Вот уже и глава Исповедь горячего сердца завершена и отредактирована, и она одна из ключевых. В ней надеялся показать, какие бездны живут, какие трагедии совершаются в душе даже и ничтожного, никчёмного человечешки, о котором большинство близко знающих его людей только и смогут сказать: хам в офицерском чине. Страшно много человеку на земле терпеть. страшно много ему бед, открывается вдруг брату Алеши Гуляка из-за булдыга Дмитрий, а ведь, казалось, и всего-то несколько страниц назад ни о чем-то другом, кроме Грушенькиного изгиба, до да папашинах, утаенных от него денежек, он и помыслить, и почувствовать не способен был. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает. Пусть я проклят.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 а определить не видя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут, тут дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца людей. И понял тогда Алёша, почему поклонился этому разбойнику Тарид Засимов перье своей. Не перед Дмитрием преклонился он, но перед теми страданиями, которые суждены ему. который прозрел в его судьбе мудрый старец. Теперь Достоевский готовился, может быть, к самой заветной главе братии в Карамазовых, к главному нервному узлу всех философских, нравственных, идейных, социальных и психологических артерий живого романного организма к осуществлению давней мечты своей, легенде о великом инквизиторе. Жить в квартире Где всё напоминало о смерти Алёши, милоносимо. И вот, возвратясь осенью 78-го в старый Руссы, переселились в дом на углу Емской и Кузнечного переулка. Здесь Фёдор Михайлович уже снимал когда-то квартиру ещё в пору бедных людей. Всё возвращается на круги своя, ёкнуло сердце. Правда, теперь он уже мог позволить себе не одиночку, но квартиру из пяти комнат. передней и кухней работа над братьями Карамазовыми обязывала беречь время, распределять его отчюдьли не по минутам. И всё же замкнуться всё равно не удавалось. Бывал и с Анной Григорьевной и у Полонского, потешал он и юных великих князей, у них же познакомился и с симпатичным молодым Константином Романовым, большим поклонником его таланта. пробующим себя в стихах, некоторые из них уже встречались Достоевскому в журналах за подписью КР. Стало заходить на эти вечера и Мария Фёдоровна, женана пледника престола, напоминавшая Фёдору Михайлоччу институтку, которую он нередко доводил своими беседами до слёз. Она тоже совсем недавно потеряла маленького сына, что и говорить, рассказчик он, конечно, удивительный и увлекающийся. Однажды только заметил, что во всё время беседы держит будущую императрицу за пуговицу платья, так что уже и два не открутил её вовсе. Но главное, и Мария Фёдоровна настолько увлекалась, что, казалось, даже и не позволяла себе обратить внимание на подобные несветские привычки собеседника. Заходил по-прежнему и на вторнике в особняк помпейской залы и зимним садом Штокеншнейдеров, куда заходили и Писемские, и Помелов, и и многие другие литераторы, художники, учёные, и где его попрежнему обожали. Елена Андреевна Штокеншнедер, хоть и окружалась о том, что любимый её Фёдор Михайлович Мещкинин, и о том, что даже знакомство с большим светом всё-таки не научит его рисовать аристократические типы из сцены но признавала вместе с тем и вот этот мещанин, глубочайший мыслитель и гениальный писатель. Его значение учителя так ещё ново, что он и сам его не вполне сознаёт. Удивительный то был человек, вспоминала она и позднее, утешающий одних и раздражающий других. Все алчущие и жаждущие правды стремились за этой правдой к нему. говорили и продолжают говорить, что он слишком много о себе думал. А я имела смелость утверждать, что он думал о себе слишком мало, что он не вполне знал себе цену. Иначе он был бы высокомернее и спокойнее. Высокомерие в лучительно. Он не вполне осознавал свою духовную силу, но не чувствовать её не мог и не мог не видеть отражение её на других. особливо в последние годы его жизни. А этого уже достаточно, чтобы много думать о себе. Между тем он много о себе не думал, иначе так виновата не заглядывал бы в глаза, наговорив дерзостей. Да, в аристократических кругах он знал об этом и, бывало, раздражался, а потом стал даже чуть не вызывающе гордиться этим, его считали мещанином. Ни дворянином, ни семинаристом, ни купцом или кем-либо иным, а мещанином, то есть человеком из городской массы, но однако же и почитали за счастье принимать его у себя. Частую гостью Штекеншнейдеров, Анну Павловну Философову, эту светскую красавицу с профилем камеи, хоть и дерзил ей нередко, почитал и любил он не за один только ее профиль, конечно. Жена главного военного прокурора, она чуть не открыто высказывалась в таком роде. Я ненавижу наше теперѣшнее правительство, это шайка разбойников, которая губит Россію. У неё скрывалась после суда Вера Досулич. Её именем связывали побег к Кропоткину. Она была одной из учредительниц высших женских курсов, председательницей общества дешёвых квартир и других пособій нуждающимся. возглавляла комитет помощи голодающим самарской губернии, о ней говорили как о человеке, обладающем талантом гражданственности. Анна Павловна хоть и сердилась на Фёдора Михайловича за его дерзости и поругивала за бесов и за его фанатичную религиозность, но вместе с тем и почитала твойим нравственным духовником. Фёдор же Михайлович убеждал её в том, что она-то и есть истинная крестьянка. только стыдится себе в этом сознаться, потому как побаивается, что быть христианкой не либерально. Рассказывали про нее. Однажды опаздывала с мужем на придворный прием и бал. Анна Павловна, хоть и одетая уже в черное бархатное платье с букетом анютиных глазок, как у Анны Карениной, все еще никак не могла решить, какой диадемой украсить свою прическу, как вдруг в их квартире появился какой-то явно не аристократический тип, который, И додыкаев доложил, что в одной из дешёвых ночлежек для бедных обварили нечаянно ребёнка. Мать гласит: "А доктора позвать нет денег".